Глава 3 Сделаем некромантию снова великой. Как называлась ваша первая научная статья? Статья в Nature называлась «Неизвестный фактор, ассоциированный со смертью, продлевает жизнь мышам». Мы написали, что некоторые грызуны из когорты, подвергнутые эффекту гуманизированных жертвоприношений, прожили более пяти лет. При формулировке выводов мы аккуратно преуменьшили значимость исследования, написав, что либо мы сделали новое открытие, либо столкнулись с каким-то неизвестным источником искажений, который мог отразиться и на других работах по старению, и добавили, что именно поэтому подобные опыты очень важно повторить. Наверное, научное сообщество бурно отреагировало на вашу работу. Не так бурно, как я ожидал. Честно говоря, я думал, что коллеги начнут нас активно критиковать, а вот люди, далекие от науки, примут наши результаты, ведь многие верят в магию, астрологию и божественное вмешательство. Однако в итоге большинство ученых посчитали исследование интересным, но, скорее всего, ошибочным. Чаще всего мне попадалось мнение в духе «Вот дождемся новых данных, а потом уже сделаем выводы». В общем, мы правильно сделали, что были беспощадно критичны по отношению к своим результатам. Иначе коллеги окрестили бы нас мракобесами. Ваш рассказ напомнил мне фильм «Контакт». Там доктор Элли Эрвей обнаружила инопланетный сигнал и попросила коллег не подтверждать ее догадки, а доказать, что она не права, найти ошибки в ее анализе, предложить альтернативное объяснение – Только когда все попытки опровергнуть гипотезу провалились, Эруэй заявила, что человечество столкнулось с сигналом от другой цивилизации. Отличный пример. Кстати, вы знаете, что фильм сняли по роману талантливого астрофизика Карла Сагана. Саган обладал чутким представлением о научном процессе. И да, как доктор Эруэй пыталась опровергнуть собственную теорию, так и мы приложили немало усилий, чтобы опровергнуть существование обнаруженного нами эффекта. Думаю, большинство ученых с уважением отнеслось к такой самокритике, даже если и не было готово принять наше открытие. Но нашлись и исследователи, которые обвинили нас в фабрикации данных. Доктор Дрейк, по совместительству известный блогер и популяризатор науки, написал, что мы, вероятно, стали жертвами пранка, наших старых мышей заменили молодыми. Признаюсь, мы и сами рассматривали такой сценарий. Еще Дрейк пошутил, что мы пытаемся сделать некромантию снова великой. Существует точка зрения, что наука довольно догматична и консервативна, что сложно донести новые идеи и пошатнуть устоявшуюся парадигму. Вы испытали что-то подобное на себе? «Наука определенно не догматична. Она лишь требовательна к доказательствам. Нельзя, например, просто так взять и заявить, что какое-то вмешательство лечит рак или продлевает жизнь. Вы должны показать, что проделали большую интеллектуальную работу, честно пытались опровергнуть собственные выводы. Доктор Дрейк имел полное право на сомнения. Он сделал ставку на наиболее вероятный исход развития событий. Вы довольно спокойно относитесь к критике. Даже когда вас обзывают... некромантом Жаль, что это считается чем-то особенным, а не нормой. Многим проще заявить, что мир не готов к их гениальным идеям, отвергнутым лишь в силу грандиозности, сложности понимания для простых смертных и необходимости смены уже упомянутой парадигмы, чем придумать и провести нормальные и убедительные проверки. В отличие от любителей квантового исцеления, гомеопатии или астрологии – Профессиональные исследователи не строят из себя жертв, они просто делают свою работу. И много ли примеров, когда ученый, сделавшие противоречивое открытие, утер нос своим критиком Конечно, мало кто верил в идею Стэнли Прузнера, что некоторые инфекции передаются белками. Все знали, что заразу распространяют бактерии, грибы и вирусы, а как инфекцию вызывает белок. Но Прузнер... проводил исследование за исследованием и в итоге показал, что это происходит путем передачи структурных изменений. Одни белки меняют другие, подобные себе. Это создает цепную реакцию, которая может привести к коровьему бешенству и болезни куру, хохочущей смерти у людей. Обе болезни вызваны накоплением неправильно свернутых прионов в мозге так теперь называются инфекционные белки. Повреждение мозга при куру – вызывают неконтролируемые приступы смеха и в итоге смерть. За свои работы Прузинер заслуженно получил Нобелевскую премию. Похожая история случилась с Барри Маршаллом и Робином Уорреном, открывшими, что, вопреки существовавшим ранее убеждениям, язву желудка вызывает бактерии Helicobacter pylori. Сначала многие ученые и врачи сомневались в этом, но появилось больше данных, и теперь это общепризнанный факт. За свое открытие Маршалл и ворен тоже получили Нобелевскую премию. «С научной критикой ваших экспериментов все понятно. Были ли к ним этические претензии? В конце концов, вы распрыскивали мышиную кровь над пентаграммой? Да, обвинений хватало. Мы оказались в центре всеобщего внимания и каждый день получали массу злобных писем. О чем писали ваши недоброжелатели? Что мы выполняем работу сатаны, конечно. Что будем гореть в аду». Но, наверное, не все критики оказались религиозными фанатиками. Конечно. Обеспокоены были и некоторые наши коллеги. Гарвардский университет даже сформировал этическую комиссию, которая расследовала наши рабочие практики. Нас с мэри заставили пройти дополнительный курс по этике и правилам экспериментирования на животных. Кажется, я проспал большую часть лекций. Но я не особо переживал из-за критики. Я скорее беспокоился из-за одобрения и похвалы. Что вы имеете в виду? Как только появились первые статьи журналистов о результатах наших работ, мой почтовый ящик заполонили письма от эзотериков, энергопрактиков и прочих деятелей. Духовные тета-хиллеры и квантовые терапевты давали мне непрошенные советы, как улучшить наши магические эффекты, и иногда в конце настойчиво просили прорекламировать их услуги. Мне предлагали выслушать мнение практикующих торологов. Я получал приглашение на конференции по альтернативной науке. Некоторые отправители обещали, что наша работа поможет им, наконец, разрушить заговор официальных ученых, которые скрывают неудобную правду. Правда, разумеется, заключалась в том, что Земля на самом деле плоская, эволюция — ложь, а инопланетяне навестили нашу планету и придумали ГМО и вакцины. Такие письма особенно удручали... потому что я никогда не хотел привлекать внимание сумасшедших, вдохновлять их и уж тем более ассоциироваться с ними. Я не хотел, чтобы мои исследования подпитывали иррациональные верования. Как ученый я не мог скрывать наши результаты, как человек я был раздосадован откровениями, о которых люди из них черпали, как в той старой шутке про ученого, который изнасиловал журналиста. «Расскажите». Ученый объясняет журналисту, мы разрушили 10% раковых клеток в лабораторном исследовании на крысах. В заголовках газет появляется «Рак побежден». Ученый поправляет. Вообще-то мы не вылечили рак, мы просто продвинулись в сторону возможного появления лечения в будущем. «Открыто путешествие во времени», сообщает новый заголовок. Недовольный ученый посылает журналиста на три буквы и на следующий день видит заголовок. Ученый изнасиловал журналиста. Ваше беспокойство мне понятно, но ведь ваши исследования и правда ставят под сомнение общепринятую в науке материалистическую картину мира и подкрепляют некоторые иррациональные убеждения. Вы не согласны? Дело не в самих взглядах, а в нашем желании их пересмотреть в свете новых данных. Как однажды сказал австралийский комик Тим Минчин, наука строится на наблюдениях, а вера – это отрицание наблюдений для сохранения собственных убеждений. Многие люди восприняли нашу статью как священный текст, который наполнил их жизнь светом и новыми смыслами. Они думали, что статья доказывает то, во что они всегда хотели верить. Астрологи, парапсихологи, верующие, все они соединяли воедино точки, которые существовали только в их воображении. Вы нарочно поставили в один ряд религию и астрологию, ведь религия, насколько мне известно, перестали лезть в сферу науки. Религии за последние две тысячи лет выступили с множеством заявлений об устройстве нашего мира, что Земля в ее нынешнем виде возникла за семь дней, семь тысяч лет назад, что люди созданы по образу и подобию Бога, который в придачу выступает источником их морали. Благодаря достижениям биологии мы теперь знаем, что люди эволюционировали из одноклеточных организмов в течение миллиардов лет, что история об Адаме и Еве – миф, И что доброта по отношению к другим представителям нашего вида – вполне жизнеспособная эволюционная стратегия, позволяющая нашим генам лучше распространяться. Кроме того, представление о добре и зле не абсолютны, а меняются вместе с обществом. Еще сравнительно недавно рабовладение и дискриминация людей по цвету кожи считались нормой. Нормально было убивать иноверцев и неверующих. Но людям не нравится признавать, что их предки в чем-то заблуждались. Если бы ученые доказали существование Бога, который в корне не соответствовал бы ожиданиям верующих, сомневаюсь, что кто-то признал бы ошибки в своих священных текстах. Могу предположить, что любой верующий равновероятно пришел бы к одному из двух противоположных выводов. «Новый Бог ложный» или, конечно, мы так всегда и говорили, просто тексты надо правильно интерпретировать. Вы упомянули, что у ваших работ появились преданные фанаты. Наиболее радикальным было движение некрохакеров. Они еще называли себя «смотрителями смерти». Ну, хоть не пожиратели. И что же они делали? Некрохакеры верили, что поскольку гуманизированные жертвоприношения работают... то работают и человеческие, которые совершали наши предки. Но на самом деле это совершенно разные вещи, а эффект гуманизированных жертвоприношений зависит от конкретного использованного человеческого гена. Неспециалисты часто ошибочно применяют к людям выводы из научных статей про мышей и других модельных организмов. С такими выводами следует быть осторожными. Неужели некрохакеры убивали людей? Насколько мне известно, нет. если речь идет о каких-то преступлениях. Несмотря на громкие лозунги, некрохакеры были лишь безобидной группой хипстеров, влюбленных в наук, но, к сожалению, их знание биология оставляла желать лучшего. Как в меме из комикса «Цианита и счастья «Ты не любишь науку, тебе просто нравится пялиться на ее зад». Думаю, такое сравнение жестоко по отношению к некрохакерам. Они просто хотели жить дольше, поэтому пытались оказаться рядом с умирающими в их последние минуты жизни, ну и еще закидывались разными полезными биологически активными добавками. Правда, отдельные некрохакеры устраивались палачами в странах с разрешенной смертной казнью, но все-таки чаще всего они никуда не переезжали, а просто становились волонтерами в хосписах и работали с безнадежными больными. или трудились в госпиталях, где легализована эвтаназия. Некро хакеры общались в интернете, налаживали социальные связи, обменивались опытом, обсуждали, какие изменения происходили в их организме после наблюдения за чужой смертью, мерились биомаркерами. А еще вместо кино и ресторанов ходили со своими половинками на «смертельные события». Они даже разработали специальное приложение для смартфонов, которое отслеживало жизненные показатели людей. Пульс, давление, температура, потоотделение. И уведомляло, если рядом кто-то вот-вот умрет. Разумеется, приложение тут же сообщало о проблеме работникам скорой помощи. Еще присылало инструкции, как помочь человеку. Поэтому в деятельности некрохакеров была и светлая сторона. А почему они думали, что присутствие при чужой смерти продлит им жизнь? Некро хакеры приводили разные ненаучные аргументы в пользу своей теории. Например, по их мнению, еще античные мудрецы знали о пользе наблюдений за смертью, и поэтому в Древнем Риме гладиаторские бои пользовались бешеной популярностью. Если некрохакеры записывали изменения биомаркеров старения, получается, ученые могли использовать эти данные, чтобы проверить, право они или нет? К сожалению, записи смотрителей смерти по большей части оказались бесполезны, Некро хакеры плохо представляли, как грамотно проводить научные эксперименты, не знали, что такое контроль и систематический сбор данных. Наблюдаемые ими изменения биомаркеров могли оказаться случайными флуктуациями, или их могли вызвать другие факторы. Как я уже упоминал, некрохакеры принимали массу пищевых добавок и витаминов. Нам неизвестно, что именно сработало, а что нет. Но кто-то же пытался тщательно исследовать эффекты от присутствия во время человеческой смерти. Намного позже. В общем, некрохакеры не предоставляли никаких свидетельств, что человеческие жертвоприношения хоть как-то работают, но хипстеры все равно продолжали свои эксперименты. Ну хорошо, с некрохакерами разобрались, но вы так и не признали, что ваша работа подкрепляла некоторые существовавшие ранее магические и религиозные верования. Знаете, затрудняюсь сказать, подкреплял или нет. Наши первоначальные открытия мало походили на древние знания, но после первой неудачной попытки воспроизвести наши опыты на мышах некоторые классические заявления о магии стали выглядеть, скажем так, более правдоподобно. Хотя, конечно, сложно отличить, какие утверждения, сделанные в прошлом, были связаны с реальным действием жутких эффектов, которые мы обнаружили, а какие оказались порождением предрассудков и выдумок. А разве неудачное воспроизведение эксперимента неплохо для уже опубликованной работы? Наверное, доктор Дрейк был рад сказать, я же вам говорил. Напротив, это было прекрасно. Результаты экспериментов биологов Адамса и Лора требовали, чтобы мы изменили взгляды и означали, что мы приближаемся к разгадке. Провалившиеся попытки воспроизведения в их ныне знаменитой работе оказались одним из самых захватывающих событий в истории исследований гуманизированных жертвоприношений Когда биологи только связались со мной по поводу результатов своих экспериментов, я подумал, что ж, видимо, мы все-таки ошиблись. Теперь узнаем, почему. Но когда мы стали обсуждать их данные и статистические выкладки, оказалось, что ситуация еще страннее, чем мы думали. Можно поподробнее? В общем, Адамс и Лорр, Повторили наши опыты, принесли в жертву гуманизированных мышей. Ученые использовали тот же ген и ту же линию грызунов, но их мыши долголетием не отличились. Получается, ваши результаты оказались неверными? В каком-то смысле да, но различие между экспериментальной и контрольной группой животных по-прежнему удивляло. Просто на этот раз оно перевернулось». Смертность мышей, присутствовавших во время гуманизированных жертвоприношений, практически удвоилась. Так получилось в обеих независимых проверках, которые они провели. Более того, несчастные мыши чаще страдали от рака, их ДНК больше повреждались, а эпигенетические часы грузунов шли быстрее. То есть магия не исчезла, но сменила знак на противоположный? Да, но и это еще не все. В личной переписке мы поделились с коллегами еще не опубликованными результатами опытов на округлых червях, наших ранних экспериментов, показавших продление жизни и отмену голубой волны смерти. Адамс и Лор попробовали повторить и эти исследования, и что самое удивительное у них получилось. Постойте, вы хотите сказать, что мышиные исследования не воспроизвелись, но работы на червяках удалось повторить? До мельчайших деталей и без всяких инверсий. И от этого... Все стало еще более запутанно. И как вы решили распутаться? Мы опубликовали исследование про червей вместе с результатами успешного повтора от Адамса и Лора и вскоре начали работать с еще одним модельным организмом – плодовыми мушками из рода дрозофил. Мы стали сотрудничать с группой, которая изучала их долголетие. Наши совместные эксперименты показали, что гуманизированные жертвоприношения мушек с человеческим геном FOXO3A значительно увеличивают продолжительность жизни других мух, которые присутствовали во время ритуала. В общем, мы получили те же результаты, что и в опытах на мышах. Мы уже собирались подать их на рецензию в научный журнал, как столкнулись с очередными противоречиями. Появились данные о новой попытке воспроизведения, Попыток было еще две, на мышах и на червях. На этот раз приношение в жертву гуманизированных мышей не сработало вовсе. Так. Зато в опытах на червяках обнаружился эффект инверсия. Это странно, но, кажется, тут прослеживается некоторая закономерность. Мы тоже ее заметили. Воспроизведения работают до публикации статьи, а потом дают инверсию. Мы выпускаем статью, где наблюдается инверсия, и магия исчезает. Может быть, дело в эффекте выдвижного ящика, когда лишь избранные результаты оказываются опубликованными в научных журналах? Это первое, о чем я подумал, но мы честно сообщали о каждом проведенном эксперименте, не делая никаких исключений. Лаборатории, с которыми мы работали, тоже утверждали, что сообщали обо всех результатах. Мы написали эссе в Nature, в котором попросили всех, кто когда-либо ставил опыты с гуманизированными жертвоприношениями, сообщить нам, что у них получилось. Мы даже создали для этого специальную базу данных. Ученые из двух лабораторий поделились с нами неопубликованными результатами. Один эксперимент завершился незадолго до того, как статью про инверсию у червей приняли в научный журнал. И в нем получилась аналогичная инверсия. Во втором исследовании удалось воспроизвести наши самые первые опыты, но на генетически модифицированных хмячках с человеческим геном долголетия. Всё укладывалось в закономерность, которую мы обсуждали ранее. А публикация исследований случайно не влияла на будущие результаты подобных проверок? Знаете, я рассматривал возможность, что законы природы меняются по мере того, как мы их открываем, но порой меня посещали мысли, что мы просто ничего не понимаем. В любом случае, мы заинтересовались гипотезой об изменчивости законов природы и думали о том, как ее проверить. Именно тогда случилось печальное событие, в итоге сыгравшее важную роль во всей этой истории. Мы еще не успели опубликовать статью про плодовых мушек, как, к сожалению, ее основной автор, Кларк Мэтьюс, скоропостижно скончался. Какая трагедия. А что с ним случилось? Инсульт. Может, Мэтьюс скончался из-за экспериментов с мушками? Надеюсь, нет, тем более, что в его опытах наблюдалось магическое продление жизни, а не укорочение. Мэтьюсу, которого весь мир знал как талантливого и целеустремленного специалиста, за месяц до смерти исполнилось всего 40 лет. Однако его лечащий врач объяснил, что задолго до работы над нашим проектом у Кларка диагностировали тяжелую форму атеросклероза. Я до сих пор скучаю по моему коллеге, но утешаю себя мыслью, что его смерть была не напрасной. Дело в том, что преждевременная кончина Мэтьюса привела нас к следующему фрагменту головоломки, которую мы уже и не мечтали разгадать.